Так прошло два дня. Народ не унимался. Из Глинских погиб только один. Народу нужны были еще жертвы. Раздались такие крики. Государь спрятал у себя на Воробьеве княгиню Анну и сына ее Михаила. Толпа хлынула на Воробьева. Событие было поразительное. Самодержавие верховной власти, казалось, в эти минуты утрачивало свое обаяние над народом, потерявшим терпение. Иван до сих пор слишком верил в свое могущество и потому держал себя нагло и необузданно. Теперь он впал в крайнюю трусость и совершенно растерялся. Тут явился перед ним человек в священнической одежде по имени Сильвестр. Нам неизвестна прежняя жизнь этого человека. Говорят только, что он был пришлец из Новгорода Великого. В его речи было что-то потрясающее, Он представил царю печальное положение московской земли, указывал, что причиной всех н е с ч а с т и й пороки царя небесная кара уже висела над Иваном Васильевичем в образе народного бунта. В довершении всего Сильвестр поразил малодушного Ивана какими-то чудесами и знамениями. «Не знаю, — говорит Курбский, — истинные ли то были чудеса?» Может быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глупость и ребяческий нрав царя. Ведь и отцы наши иногда пугают детей мечтательными страхами, чтобы удержать их от зловредных игр с дурными товарищами. Царь начал каяться, плакал и дал обещание с этих пор во всем слушаться своего наставника. Толпу разогнали выстрелами, нескольких человек убили, остальные разбежались. С тех пор Иван Васильевич очутился под опекою Сильвестра и в то же время сдружился с Алексеем Адашевым, одним из молодых людей, уже известных царю. Адашев случайно попал в число тех, которых Иван приближал к себе ради забавы. Это был человек большого ума и в высокой степени нравственный и честный. «Если бы, — говорит Курбский, — все подробно писать об этом человеке, то это показалось бы совсем невероятным посреди грубых людей. Он, можно сказать, был подобен ангелу. Под влиянием Сильвестра Иван предался Адашеву всей душою. Сильвестр и Адашев подобрали кружок людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. То были люди знатных родов, князь Дмитрий Курлятов, князья Андрей Курбский, Воротынский, Адоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметьевый и другие. Кроме того, Адашев и Сильвестр стали извлекать из толпы людей незнатных, но честных, и поверяли им разные должности. Таким образом, из детей боярских возвышались люди, каких нужно было Сильвестру и Адашеву. Для этого употребили они существовавшие уже тогда о б ы ч а й раздавать поместья и в о т ч и н ы Овладея всеми помыслами царя, любимцы могли приближать к царю и возвышать, кого хотели. Несмотря на то, что в кругу людей, окружавших тогда царя, были знатные потомки удельных князей, возвышение новых людей вначале не оскорбляло их гордость. Сам Алексей Адашев, всеми уважаемый и несколько лет всем заправлявший, был человек незнатного происхождения и небогатый. Я из батожников его поднял. «От гноища учинил наравне с вельможами», — говорил о нем впоследствии Иван. И вот государство стало управляться кружком любимцев, которых Курбский называет «избранную радою». Без совещания с людьми этой избранной рады Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросившись у него совета. Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения. При этом опекуны Ивана старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки, и ему бы казалось, что он по-прежнему самодержавен. Впоследствии, когда Иван сбросил с себя власть этих людей, он в таких словах изображал горькое унижение своего самодержавия. Они отняли у нас данную нам от прародителей власть возвышать вас, бояр, по нашему изволению, но все положили в свою и вашу власть. Как вам нравилось, так и делалось. Вы утвердились между собою дружбою, чтобы все содержать в своей воле. У нас же ни о чем не спрашивали, как будто нас на свете не было. Всякое устроение и утверждение совершалось по воле их и их советников. Мы, бывало, если что-нибудь и доброе посоветуем, то они считают это ни к чему не нужным, а сами хоть что-нибудь неудобное и развращенное выдумают, так их не все хорошо. Во всех малых и ничтожных вещах до убывания и до спанья мне не было воли, а все по их хотению делалось. Что ж тут неразумного, если мы не захотели остаться в младенчестве, будучи в совершенном разуме? Избранная рада не ограничивалась исключительно кружком бояры-временщиков. Она призывала к содействию себе и целый народ. Царь, — говорит один из членов этой неофициальной избранной рады, Курбский, — должен искать совета не только у своих советников, но и всенародных человеков. С таким господствующим взглядом тогдашние правители именем государя собрали Земский собор или Земскую думу из выборных людей всей русской земли. Явление было новое в истории. В старину существовали «вечи» в землях поодиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно о в е ч е всех русских земель ь в е ч е в е ч Раздоры между землями и князьями не допускали до этого. Теперь, когда уже столько русских земель было собрано воедино, естественно было явиться такому учреждению. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но даже главных черт этого знаменитого события. Мы не знаем, как избирали выборных, кого выбирали, с каким полномочием посылали. Все это для нас остается безответным. Перед нами только блестящая картина народа, собранного на площади, и образ царя посреди этого народа. Было это в один из воскресных дней. После обедни царь с митрополитом и духовенством вышел на площадь, клялся народу, каялся в том, что правление его было дурно, приписывал это боярам и вельможам, пользовавшимся его юностью, и говорил, «Люди Божии, дарованные нам Богом, умоляю вас ради веры к Богу и любви к нам. Знаю, что нельзя уже исправить тех обид и разорений, которые вы понесли во время моей юности и пустоты и беспомощества моего». от неправедных властей, неправосудия, л и х о и м с т в а и сребролюбия. Но умоляю вас, оставьте друг другу вражды и взаимные неудовольствия, кроме самых больших дел. А в этом, как и во всем прочем, я вам буду, как есть моя обязанность, судьею и обороною». Тогда Иван пожаловал в о к о л ь н и ч ь е Адашева и повелел ему принимать и рассматривать челобитные, сказавшие, вероятно, по мысли других, «Не бойся сильных и славных, насилующих бедняков и погубляющих немощных, но не верь ложным слезам бедного, который напрасно клевещет на богатого. Все рассматривай с испытанием и доноси мне истину». Тогда были избраны и судьи правдивые, вероятно, под этим следует разуметь составителей будущего судебника. Мы, к сожалению, не знаем, как и кем составлялись последовавшие за этим земским собором законоположения. Нам осталась только редакция судебника, собрание светских законоположений, 100 глав и уставные грамоты, плод законодательной деятельности этого славного времени. Недаром Иван жаловался на неправду укоренившуюся в управлении. Летописцы того времени свидетельствуют тоже. И в судебнике и в уставных грамотах видно, что составление их вызвано насущной потребностью охранить народ от произвола правителей и судей. Более всего резко поражает нас в этих памятниках развитие двоевластия и двоесудия, что в очень малых признаках видно даже в судебнике Ивана т р е т ь е но что глубоко заметно во всей жизни – древней удельно-вечевой Руси. Являются две отличные, хотя взаимнодействующие стихии. Государство и земщина. Дело может быть государское, но может быть и земское. Свадьба государя или венчание его на царство есть дело государева. Поход под Казань – дело земское. Служба может быть государева, может быть земская. Много раз можно встретить и в последующие времена эту двоякость общественной жизни, но она является всего ярче в то время, когда с а м о в л а с т и е Ивана п о д п а л о под влияние Адашева и Сильвеста. В судебнике ощутительны два источника судопроизводства – государственный и земский. Государственное правосудие и управление сосредоточивается в столице, где существуют чети или приказы, к которым приписаны русские земли, В них судят бояре или окольничьи, д и к и ведут дела, а под ведомством дьяков состоят п о д ь я ч и и В областях с у д е б н ы е а д м и н и с т р а т и в н ы е д е л е н и я на города и волости, при городах обыкновенно посады, города в нынешнем смысле, иногда и без города посады, они составляли до известной степени особое управление, так как посадские люди, занимающиеся ремеслами, промыслами и торговлей, отличались от волостных. Волости были собранием земледельческих с е л Город с волостями составлял уезд. Уезд заменил старинное понятие о земле, так как прежде городу нельзя было быть без земли, так теперь городу нельзя было быть без уезда, по выражению одного акта XVI века, подобно тому, как деревне нельзя быть без полей и у г о д ь е В городах и волостях управляли наместники и волостели, которые могли быть и з боярским судом, с правом судить подведомственных им людей, подобно боярам в своих в о т ч и н а х или без боярского суда. Они получали города и волости себе в кормление, то есть в пользование. Суд был для них доходной статьей, но это был, о собственно, доход государя, который передавал его своим слугам вместо жалования за службу. Там, где они сами не могли управиться, посылали своих доверенных и т и у н о в На суде наместников были д и к и е разные судебные приставы с названиями проведчиков, взыскателей, доводчиков, звавшихся к суду и также производивших следствие. Приставов, которые стерегли обвиненных, и недельщиков, посылаемых от суда с разными поручениями. Рядом с этим государственным судебным механизмом существовал другой, выборный, народный. Представителями последнего были в городах городовые приказчики и дворские, а в властях, впоследствии в посадах, старосты и целовальники. Старосты были двоякого рода, выборные полицейские и выборные судебные. о б щ е с т в о были разделены на сотни и десятки и выбирали себе блюстителей порядка. Старост, соцких и десятских. Они распоряжались раскладкой денежных и натуральных повинностей и вели разметные книги, где записаны были все жители с дворами и имуществами. Старосты и целовальники, которые должны были сидеть на суде наместников и властелей, выбирались властями или же вместе с ними и теми городами, где не было дворского. Всякое дело, производившееся в суде, писалось в двух экземплярах. и в случае надобности поверялось р тождество между ними. Как у наместников и властелей были свои дикие, так и у старост свои земские дикие, занимавшиеся письмоводством, а у этих диков свои земские подьячи. Важные уголовные дела принадлежали особым лицам, губным старостам, избранным всем уездом из детей боярских. В описываемое время их суду подлежали только разбойники. Это учреждение явилось в некоторых местах еще в малолетство Ивана и вызвано было усилившимися разбоями. В некоторых уездах было подваг у б н ы х старост. Власть их была велика, и все равно должны были подчиняться их суду. Судебник заботился об ограждении народа от тягости государственного суда и от произвола наместников и властелей. Последние в случае жалобы на них подвергались строгому суду. Выборные судьи могли посылать приставов за людьми наместников и властелей, и если бы наместники и в л о с т е л и взяли кого-либо под стражу и заковали, не заявивши о том выборным с у д н я м последние имели право силы освободить арестованных. Только служилые государевы люди подлежали одному суду наместников и властелей. При желании обезопасить народ от произвола, Законодатели, составляя судебник, уже имели в виду постепенно устранить земство от суда наместников и властелей и заменить чем-нибудь другим, отдачей им в кормлении городов и властей. Это отчасти видно из того, что в 1550 году раздавали во множестве детям боярским земли в поместье, разделяя их на три статьи и принимая во внимание, чтобы получали поместье те, которые своих отчин не имели. совместные известия объясняет, что это делалось именно для того, чтобы заменить доходы кормления наместников и волостелей д а ч ь им земельных угодий. Мера эта, принятая в то время, вообще значительно увеличивала военную силу. К этому времени относится и образование стрельцов из прежних пещальников. Они составляли особый военный класс, жили при городах с слободами, разделялись на приказы и вооружены были огнестрельным оружием и бердышами. Что намечено было судебником, то продолжали и доканчивали уставные грамоты того времени. Судебник пока только вводил двоесудьи. Уставные грамоты дали перевес суде выборному началу. Это доказывается историей уставных грамот. По одной из них, у с т ю ж е н с к о й видно, что прежние н а м е с т е к и и властели с у д и л и р я д и л и произвольно. При Василии Ивановиче дана уставная грамота, определяющая обязанности в о л о с т е л е й В 1539 году при Боярском управлении дана другая грамота, где доходы в о л о с т е л е й определялись несколько точнее. А в 1551 году, сообразно судебнику, в о л о с т е л я м запрещалось творить суд без участия старосты и целовальника. Мало-помалу управление наместников и властелей совершенно заменялось предоставлением жителям права самим управляться и судиться посредством выборных лиц за вносимую в царскую казну как бы откупную сумму о б р о к В 1552 году дана грамота Вашской земле. Заметим, что в этом крае древнее понятие о выборном праве могло укорениться более чем во многих местах – так как это была истарь новгородская земля. Жители сами подали об этом челобитную, жаловались на тягости, которые терпели они от наместников и властелей. Последние в этой челобитной изображаются покровителями воров и разбойников. Многие жители, не находя возможным сносить такое управление, разбегались, а на оставшихся ложилось бы бремя налогов, в которых уже не участвовали убежавшие. Жители просили дозволить им избрать десяток человек излюбленных судей, которые бы вместо наместников судили о них, как уголовные дела, в душегубстве и татьбе, и в р а з б о е с поличным и костырем. Так и земские, а за это жители будут ежегодно вносить в царскую казну оброка полторы тысячи рублей за все судные наместничьи пошлины, не отказываясь, однако, При этом от исполнения государственных повинностей и взносов, посошной службы, то есть обязанности идти в рать, городского дела, то есть постройки укреплений, денег полоняночных, то есть на выкуп пленных, и ямских, то есть на содержание почты.